«О, всегда и во всем!» — горячо воскликнул Шадурский с неподдельным увлечением. «Я так счастлив! Она дала мне столько блаженных минут! Уверьте и ее, и ее брата, что я все, все готов сделать! Я так люблю ее!» «Ах, если бы вы знали, что это за чувство любовь! Если бы вы знали...» Николай Чечевинский усиленно хмурил брови и кусал свои губы, чтобы не прыснуть смехом в лицо расслабленному Лавеласу. Действительно, безобразно влюбленный, чувственный старичонка был крайне жалок и крайне смешон в эту минуту. «Но скажите», — продолжал он, раздумавшись сам с собою, «каким же образом это сделать насчет усыновления? Ведь я вдовец!» Покойная княгиня умерла уже несколько месяцев, а ребенок только что родился. Мой сын Владимир, наконец, будет протестовать против этого. Как тут быть мне? Научите меня, мой добрый граф, я теряюсь, я тут исхода не вижу». «Исход есть и очень удачный исход», — уверенно возразил ему чечевинский «Если вы захотите довериться мне, я, уважая в вас ваше чувство и уважая Баранессу, найду исход и помогу вам в этом деле». Шадурский с горящей благодарностью пожал ему обе руки. «Лет пять тому назад в Варшаве известная графиня Лайдамирская нашлась в точно таком же положении, — говорил ему меж тем граф Калаш и любовник усыновил ее ребенка». Но как же нетерпеливо прервал его Дмитрий Платонович? Он женился. На ком? На Лайдомирской же? Нет, она была уже замужем. Он женился на первой попавшейся умирающей женщине. Венчание происходило у ее смертного одра, и через трое суток она умерла, а дело об усыновлении пошло законным путем, и ребенка усыновили. «На первой попавшейся женщине в великом раздумии, словно бы сам собою медленно молвил Шадурский». «Да, на первой попавшейся и, главное, заметьте, на умирающей женщине», — многозначительно пояснил ему граф Калаш. «На умирающей, все в том же недоумелом раздумии», — продолжал Дмитрий Платонович. Да, и не иначе, как только на умирающей, на безнадежно больной, которая непременно умерла бы через несколько суток. Тогда вы будете иметь полное законное право ходатайствовать об усыновлении. Вы, конечно, покажете при этом, что ребенок от вашей новой законной жены. Свидетели в случае надобности тоже найдутся. Да-да, разумеется, разумеется... «От новой законной и свидетели тоже», — говорил князь под наплывом все того же раздумья. «Она умрет, и вы снова будете свободны», — разжевывал ему Калаш. «Да-да, умрет, а я свободен. Это так, это хорошо, я буду свободен. Итак, если вы согласны, то положитесь во всем на меня. Я берусь устроить вам это дело». «Вы не будете знать почти никаких хлопот при этом. Теперь, князь, я жду только вашего решения». Шадурский словно бы очнулся. «Решение?» — проговорил он, поднимаясь с места. «Да, я почти согласен. Но вот, хочу только увидеть мою баронессу. Я вам дам сегодня же решительный ответ». «Я вам так благодарен, так благодарен за ваше участие, я только увижусь с нею. Сегодня вечером в восемь часов я жду вас, мы переговорим окончательно». Эге, да ты, гусь, не так еще глуп, как о тебе привыкли думать», — с внутренней сокровенной улыбкой подумал про себя Николай Чечевинский. И откланялся князю, совершенно покойный и довольный собою, ибо знал и был уверен, что ничто так не подвинет старого гамана решиться, очертя голову на предложенное ему сумасбродство, как один час интимной беседы с Наташей, которая стояла слишком заинтересованной участницей этой комедии, понимая ее, впрочем, исключительно только в смысле необыкновенно выгодной и оригинальной плутовской проделки.